Документ 92 -й. Канцелярия министра, послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин 3 апреля 1940 года, 13.32. Москва 3 апреля 1940 года, 17.50. Номер 570 от 3 апреля. Главе миссии или его представителю лично. Должно быть расшифровано лично, конфиденциально, строго секретно. Господину послу лично. На вашу телеграмму, номер 599, от 30 марта. Имперский министр иностранных дел распорядился, чтобы дальнейшие инициативы пока не проявлялась Шмидт.